Чуть позже, восьми часов вечера, она поднялась в свою комнату, переодеться, а он остался на террасе. «Еще двадцать семь часов», — думал он. После хорошего итальянского обеда они прогулялись под ручку по берегу озера. Эльга шла, расслабившись, и мечтала, этот человек станет ее мужем. Она не переставала смотреть на него, восхищаться его высоким стройным силуэтом, красивой и гордо поднятой головой. Она с волнением думала о предстоящих свадебных приготовлениях. Какой будет сюрприз для Винборна и Ломана! Она подумала, что должна им рассказать об этом. Разумнее было промолчать, пока они не познакомятся с Гренвилем. И она не объявит им, что он будет работать в дирекции. Им эта новость, видимо, не понравится. Но что они могут сделать? Она была полной хозяйкой компании. Ей принадлежало три четверти акций. Другие директора удивятся. Но пусть катятся к черту. Немного разочаровывают, почему этот красивый мужчина не очень интересуется бизнесом. но не следует торопить события. Она была уверена, что сможет разбудить его желание к практическим делам, поработав с ним. Она заметила, что он не рассказал ей о сегодняшнем дне, и спросила, как он сыграл в гольф и с кем. Мысли Гренвеля беспорядочно метались. Он с беспокойством думал о завтрашнем похищении, И, начав рассказывать об игре с тренером, как большая часть игроков в гольф разобрал все свои партии, что очень быстро надоело Хельге. Она считала эту игру пустой тратой времени, но притворялась заинтересованной. На вилле их ожидал Хинкель. «Послушайте, Хинкель», — неодобрительно произнесла Хельга, — «я советую после ужина». Вам смотреть телевизор в своей комнате. Если понадобитесь, я вам позвоню. Я не хочу, чтобы вы нас встречали. Понятно? Он склонил голову. Хорошо, мадам, как вам угодно. Мистер Гренвиль все закроет. После ужина, пожалуйста, отдыхайте. Услышав эти слова, Крис с облегчением вздохнул. «Может, Арчер прав, говоря, что все идет по плану?» Гренвиль проснулся чуть позже с семи утра. Лежавшая рядом Хельга еще спала. «Сегодня последний день», — подумал он. «Но нужно подождать еще семнадцать часов до похищения». Он уверовал, что ужасные копии из документов придут утром. Она сразу заставит его изучать их и высказывать свое мнение. Это было выше его сил. Единственным легким выходом было притвориться больным. Вещь для него не новая. Часто, когда он не мог больше выносить общество старых женщин, он жаловался на головную боль. Но это всегда помогало. Едва Хельга начала шевелиться, он замер и застонал. За долгие годы он в совершенстве научился этим стонам. Они звучали весьма убедительно. Она проснулась и в тревоге приподнялась. «Крис, что с тобой?» «Ничего». Он закрыл лицо руками. «Я не хотел тебя будить, но проклятая головная боль...» Взволнованная, она наклонилась над ним. — Ты болен? Ну, скажи, болен? — Мигрень. — Время от времени у меня бывают приступы. Гренвиль снова застонал. — Послушай, милая, не обращай на это внимания. Если я не шевелюсь, мне легче. — Мигрень, мой бедненький. Кельга поднялась с постели. Я поищу таблетки. Нет, не надо. Я полежу, и все пройдет. Извини, дорогая, оставь меня одного. Мне нехорошо. Ладно, милый, я могу что-нибудь для тебя сделать. Хочешь чая? Нет, ничего. Пройдет через час или два. Мне жаль видеть тебя в таком состоянии. Она в нерешительности колебалась, но поскольку он лежал неподвижно, закрыв лицо руками и сжав виски, она пошла в ванную, быстро приняла душ и бесшумно оделась. Наблюдая за ней сквозь пальцы, он временами стонал. «Крис, милый, разреши я вызову врача?» «Ни один врач не лечит мигрени. Он с явным усилием, Отвел руки от лица. — Все пройдет. Оставь меня одного, я тебя умоляю. Дорогая, не волнуйся. И он снова закрыл глаза. Хельга торопливо вышла на террасу, где Хинкель поливал цветы. Увидев ее, он выключил воду и подошел. — Почему вы так рано поднялись? Что-нибудь случилось, мадам? «Но, мистер Гренвилле, мигрень!» — пробормотала она. «Не нужно его беспокоить». Полное лицо Хинкля оставалось непроницаемым. «Да, мадам, это очень неприятно. Вы выпьете кофе здесь, мадам?» «Да, пожалуйста». Она пила кофе и все время думала о Гренвилле. Когда Хинкель вернулся за подносом, она заметила, «Никогда бы не подумала, что Крис может страдать от приступов мигрени. Не правда ли, Хинкель?» «Тот пожал плечами. Я думаю, болезнь возникнет на нервной почве. И действительно, никто не мог бы подумать об этом, мадам». Хельге захотелось ему довериться. — Не уходите, Хинкель, я хочу с вами поговорить. Присядьте, пожалуйста. — Я предпочитаю постоять, мадам, — сказал он, слегка поклонившись. Хельга рассмеялась. — Ах, хинкли вы, вы всегда такой официальный. Я считаю вас самым преданным мне человеком. Я настаиваю. Садитесь. — Спасибо, мадам. — он устроился на самом краешке кресла. Мне нужно с вами поговорить. мы с мистером Гренвелем намерены пожениться. он согласился работать в моей компании чтобы не зависеть от меня материально. она счастливо вздохнула в следующем месяце мы хотим устроить свадьбу, посмотрев на кислое лицо хингля Можно было подумать, что его укусили, но он быстро восстановил непроницаемое выражение. — Позвольте поздравить вас и мистера Гренвилля, — произнес он, — самые наилучшие мои пожелания вам. — Спасибо, Хинкль. — Крис сделал меня такой счастливой, — сказала она, — я больше не могу жить одна. Вы знаете, как и мне тягостно одиночество. Иметь его рядом просто замечательно. Прощай, одиночество. Я, наконец, могу ожить после стольких мрачных лет, проведенных рядом с мистером Рольфом. Она снова вздохнула. Хинкель, поймите меня, пожалуйста, и одобрите мое решение. Естественно, мадам. Но оттенок неодобрения слышался в его голосе. Он поднялся. «Сядьте!» — вдруг раздраженно крикнула Кельга. «Мы уедем в Парадис-Сити в конце недели. Я хочу, чтобы вы занялись приготовлениями. Будет грандиозная свадьба». Хинкель продолжал стоять. «Мадам может рассчитывать на меня», — сказал он. Бесстрастным голосом. Она хорошо его знала. Когда он недоволен, из него ничего не вытянешь. Нужно немного подождать. — Надеюсь, что всегда могу рассчитывать на вас, — любезно спросила она. — Да, мадам, вы должны быть уверены в моем расположении, а сейчас извините меня, работа. Хельга наблюдала, как он поливает цветы на террасе. «Только бы Крис ему понравился», — думала она. «Все следует предоставить естественному течению времени. Нужно поговорить с Крисом. Он должен понять, насколько важен для меня Хинкель. Он обязан завоевать расположение Хинкеля». В прошлом, когда она только вышла замуж за Германа Рольфа, Хинкель тоже плохо ее принял, но она сумела найти к нему подход, и в самый трудный момент ее жизни он доказал свою преданность. Она бесшумно подошла к двери и, осторожно приоткрыв ее, посмотрела вовнутрь.